Глава 9. Дверь в офис Дженкина была слегка приоткрыта. Этон помедлил, прежде чем постучаться, и попытался сохранить внешнее спокойствие, несмотря на тяжелое предчувствие, давившее изнутри. Способность Ренсома контролировать эмоции, одно из самых нужных качеств, куда-то испарилась. Он превратился в сплошной комок нервов и грубых инстинктов и ощущал себя абсолютно прозрачным, как стекло. Этон был таким всю последнюю неделю, с той самой ночи, которую провел с Гаррет Гибсон. Думы о ней, прочно засели где-то у него внутри. В каждой мысли, в каждой эмоции, как будто смысл его существования был в том, чтобы стать сосудом, наполненным ею. Жизнь казалась чертовски простой, когда нечего было терять. Невозможность увидеться с Гарретт просто убивала Этана, и единственное, что удерживало от опрометчивого шага, — это желание оберегать ее от опасности. «Войдите», — донесся спокойный голос Дженкина, и Рэнсом переступил порог. В новое правительственное здание он вошел через черный ход, которым пользовались слуги и мелкие клерки. Даже когда в секретности не было нужды, Этон предпочитал не пользоваться главным входом, чтобы не проходить через приемные с их богатой позолоченной лепниной и рядами мраморных колонн, подпиравших потолки. На него это действовало удручающе. Показная роскошь интерьеров предназначалась для того, чтобы провозгласить мощь и величие империи, которая владела почти четвертой частью суши и отказывалась уступить даже на дюйм своих территорий. По настоянию Дженкина, офисы министерств, которые разместились под одной крышей нового здания на Уайтхолле, были отделены друг от друга Министерство внутренних дел постоянно держало запертыми все смежные двери, поэтому пройти отсюда напрямую в Министерство иностранных дел, Министерство по делам Индии или в Министерство по делам колоний не мог никто. Посетитель вынужден был выйти на улицу, обойти здание по периметру и подняться по другой лестнице. Свободное перемещение между офисами осложнило бы задачу Дженкина плести интриги и организовывать заговоры. Из окон углового офиса виднелось здание, в котором раньше проходили петушиные бои. Эттон полагал, что Дженкин предпочел бы, чтобы петушиные бои проводились по-прежнему. Он относился к тем людям, которые любят кровавые виды спорта. В кабинете натопили так жарко, что запросто можно было приготовить тушеного каплуна. Дженкин всегда разводил огонь, даже летом, и сейчас сидел в тяжелом кожаном кресле перед камином. У шпионских дел мастера сохранилась отличная фигура. Оранжевые сполохи играли на редеющих светлых волосах и аскетичном лице пока он разглядывал на через сигарный дым, спиральными кольцами поднимавшийся вверх. У него были мягкие и светлокарие глаза, которые должны бы излучать теплоту, но никогда не излучали. Рэнсом, радостно поприветствовал он вошедшего и подвинул к нему подставку с сигарами. «Нам нужно многое обсудить этим вечером». Этон терпеть не мог вкуса табака но сигара от Дженкина была знаком особой милости, от такого не отказываются. Усевшись, он взял сигару с подставки из резного и дерева и, чувствуя на себе внимательный взгляд старика, тщательно исполнил весь ритуал. Дженкин всегда подчеркивал важность деталей, утверждая, что джентльмен должен знать, как зажечь сигару, как сидеть верхом на лошади и как правильно знакомиться. «Ты никогда не сойдешь за джентльмена от рождения», — как-то раз заметил он Ренсому, — «но если постараешься, то сможешь, по крайней мере, держаться так, чтобы не привлекать к себе внимания». Отрезав кончик сигары серебряной гравированной гильотиной, Этон зажег длинную спичку, поднес сигару ко рту, не торопясь покрутил ее, поджигая наполнитель, а потом медленно выдохнул с видом знатока. Дженкин улыбнулся, что делал нечасто. Возможно, он и не догадывался, что при взгляде на его улыбку сразу вспоминался хищник за трапезой. Давай перейдем к делу. Ты виделся с Фелбригом? Да, сэр. Что рассердило его на этот раз? Пренебрежительно осведомился Дженкин. Между ним и комиссаром столичной полиции Фредом Фелбригом существовало жесткое соперничество. Дженкин со своими восемью секретными агентами вступил в прямую конкуренцию с Фелбригом и его командой, состоявшей из полудюжины действующих офицеров в Штатском. Дженкин относился к Скотланд-Ярду с открытым презрением, отказывался сотрудничать и делиться сведениями. Публично он не раз заявлял, что лондонская полиция — это сборище некомпетентных дураков, и вместо того, чтобы использовать их как живую силу в чрезвычайных ситуациях, всегда посылал за королевскими ирландскими констеблями из Дублина. При этом положение Дженкина в Министерстве внутренних дел нельзя было назвать законным. Его статус, а также статус его секретного подразделения, не были утверждены парламентом, поэтому никто не стал бы осуждать скотланд ярты и Фреда Фелбрига за их яростный гнев. Однако Дженкин приобретал власть так же легко, как дышал. Его влияние простиралось повсюду, даже на отдаленные иностранные порты и консульства. Он создал международную сеть шпионов, агентов и информаторов, которые отвечали только перед ним. Фэлбрик утверждает, что целый год не видит никаких сообщений из наших посольств, так как вся информация напрямую идет к вам, а вы ни с кем ей не делитесь», — сказал Эттон. Вид у Дженкина был самодовольный. «Когда на кону национальная безопасность...» Я имею право поступать так, как считаю нужным». Фелбрик собирается встретиться с комиссаром полиции и министром внутренних дел, чтобы обсудить с ними этот вопрос. «Идиот! Он думает, что если начнет ныть и жаловаться в их присутствии, это как-то ему поможет?» «Фелбрик может не только ныть и жаловаться», — заметил Этон. По его словам, у него есть доказательства того, что утаивая критически важную информацию, вы подвергаете опасности британских подданных. Джанкин бросил на подчиненного острый взгляд, которым можно было очистить турнепса от кжуры. Что за сведения? Рапорт, в котором говорится, что два дня назад из Гавра в Лондон вышла шхуна с восемью тоннами динамита и двадцатью ящиками со взрывателями на борту. Фелбрик собирается доложить комиссару и министру, что вы знали об этом, но придержали информацию для себя. Этон слегка затянулся сигарой, выдохнул струю дыма и продолжил без всякого выражения. Лондонскую полицию даже не предупредили об этом, а сейчас этот груз таинственным образом исчез. «Он находится у моих людей. Портовым полицейским совершенно ни к чему было об этом знать. Они только все испортили бы». И после короткой паузы Дженкин спросил, «Кто передал информацию Фелбригу. «Портовый служащий в Гавре. Мне нужно его имя». «Да, сэр», — воцарилось молчание. Этон порадовался сигаре, благодаря которой ему было куда смотреть и чем занять руки. Дженкин всегда умел читать Ренсома как открытую книгу. От него ничего невозможно было утаить. Этон едва сдерживался, чтобы не высказаться по поводу пропавшего динамита. При мысли, что этот мерзавец планировал что-то ужасное, Ренсома переполнял гнев. Однако его отношение к Дженкину было не таким однозначным. Они познакомились шесть лет назад и привязались друг к другу. Молодой человек нуждался в наставнике, а старику требовался тот, из кого можно было вылепить джентльмена по своему подобию. Этон вспомнил о давних годах, когда он преклонялся перед Дженкином, казавшимся ему источником знаний и мудрости. В те времена Ренсом посещал бесконечные занятия с разными инструкторами. Сбор сведений, боевые искусства, огневая подготовка, проникновение на охраняемые объекты, саботаж, искусство выживания, радиотелеграфия, кодирование и шифровальное дело. Но бывали дни, когда Дженкин лично учил его совсем другому. Дегустации вин светскому этикету, карточным играм и умению вращаться в аристократических кругах. Тогда он вел себя едва ли не поэтически. Эттон вспомнил, как однажды Дженкин отвез его к портному на Севил Роу, попасть к которому можно было, лишь заручившись рекомендацией высокопоставленного клиента, и заявил, явно развеселившись при виде его взволнованного, впервые надевшего сшитый на заказ костюм. «На твоих жилетах всегда должны иметься четыре кармана». Верхние карманы предназначены для железнодорожных билетов, ключей и разменных саверенов. В нижних держит хронометр, носовой платок и банкноты. Запомни, джентльмен никогда не держит в одном кармане монеты и бумажные деньги. Это и множество других воспоминаний рождали в Ренсоме чувство благодарности, с которым ничего не могли поделать даже пропавшие восемь тонн динамита. До него донесся сухой голос Дженкина. Ты не хочешь спросить, что я сделал с этой взрывчаткой? Этан поднял голову и, посмотрев ему прямо в глаза, слегка усмехнулся. Нет, сэр. Судя по всему, такой ответ удовлетворил Дженкина, и, удобнее устроившись в кресле, он пробормотал. «Хороший мальчик». Этон тут же возненавидел себя за то, что эти слова польстили ему, а старик продолжил. «Мы с тобой одинаково смотрим на мир». Большинство людей не могут заставить себя взглянуть в лицо отвратительной правде, что иногда приходится жертвовать несколькими жизнями ради общего благополучия. Эти слова прозвучали как признание, что взрывчатка будет использована еще в одном террористическом акте вроде того, что был запланирован в ратуше. А что, если среди жертв окажутся англичане? «Спросил Этон. Не глупи, мой мальчик. Наши люди должны стать мишенью, и чем известнее они будут, тем лучше. Если бы акция в ратуше удалась, это шокировало бы и вызвало гнев у всей нации. Общественное мнение обратилось бы против ирландских радикалов, которые осмелились напасть на невинных британских граждан». Это сняло бы с повестки дня вопрос о независимости Ирландии. «Но ответственность за это несем мы, а не ирландские радикалы», — медленно проговорил Этан. «Я бы назвал это совместным производством», — Дженкинс стряхнул пепел в хрустальную пепельницу. «Уверяю тебя, в ирландских политических мятежниках, которые спят и видят как прибегнуть к насилию, нет недостатка. И если мы не продолжим поддерживать их усилия, этот безумный Биль Гомруля в конце концов станет законом. Сноска. Программа самоуправления Ирландии в рамках Британской империи. Когда он сделал еще одну затяжку, кончик сигары зарделся, как налитый злобой глаз. «Тот, кто думает, что Ирландия может быть самостоятельной, ненормальный, как постельный клуб. Это раса насекомых, которые не уважают никаких законов». «Они уважали бы закон, если бы он не был к ним так жесток», — возразил Эттон. «Например, налоги для ирландцев выше, чем для англичан. Трудно повиноваться, когда не получаешь справедливости в ответ». Джанкин выпустил струю дыма и после недолгого молчания согласился. «Ты, конечно, прав. Даже самые строгие оппоненты Гомруля не могут утверждать, что Ирландии правят по справедливости. Однако признание независимости Ирландии — не выход. Ущерб, который будет нанесен империи в результате принятия этого закона, невозможно исчислить». «Наша единственная забота — действовать самым лучшим образом в интересах Англии». «Вы ведь знаете, я готов отдать жизнь за королевую страну», — небрежно произнёс Этон. Дженкинс с недоверием взглянул на него. «А твою совесть не тяготит то, что в результате наших усилий погибнут невинные люди?» Этон усмехнулся. «Для меня совесть — это что-то вроде галстука. На людях я могу его надеть, а дома он мне ни к чему». Дженкин хмыкнул. «На этой неделе я хочу, чтобы ты помог Гэмблу с обеспечением мер безопасности на благотворительном вечере в частной резиденции министра внутренних дел. Там будут присутствовать члены парламента и кабинета министров. Со всей этой нынешней политической нестабильностью осторожность не помешает. У Этана участился пульс. Лондонский особняк, который занимал министр внутренних дел Лорд Эдхэм, был тем местом, куда многие хотели получить доступ. Однако при упоминании имени Уильяма Гэмбла, агента секретной службы, который, не задумываясь, выстрелит в него по команде, Рэнсом нахмурился. Дженкину очень нравилось стравливать их друг с другом, как пару бойцовских бультерьеров. «Обеспечение безопасности — несильное место Гэмбла», — заметил Этон. «Я предпочел бы заняться приготовлением мяса». «Я уже назначил его главным, но мне нужно, чтобы ты сосредоточился на обстановке вокруг особняка» и предоставил Гэмблу анализ особенностей местности и сооружений рядом, которые могут представлять риск. Рэнсом был не согласен, но спорить не стал. «Вы оба будете присутствовать на вечере», — продолжал Дженкин, «и, конечно, держать ухо востро. Гэмбл станет у нас помощником старшего лакея». «А я?» — осторожно поинтересовался Эттон. «А ты будешь выдавать себя за строителя из дарома». Это слегка утешило Эттона. Ему польстило занимать на вечере положение немного выше, чем у Гэмбла. Однако следующее замечание Дженкина быстро привело его в чувство. «Для поддержания образа энергичного молодого человека, который ищет связи в городе, хорошо бы тебе на этом вечере предстать в компании достойной леди» а это сделает твой образ более достоверным. Возможно, мы подыщем тебе кого-нибудь, привлекательную и воспитанную, но не из высокородных, как раз такую, которая сможет соответствовать твоему статусу». В словах старика не было явной угрозы, но у Ренсома все равно засосало под ложечкой. Непроизвольно он начал контролировать дыхание, как его научил гуру в Индии. «На счёт четыре — вдох, на счёт четыре — выдох». «У меня нет знакомых, леди», — невозмутимо сказал Эттон. «В самом деле», — удивился Дженкин, — «а у меня создалось впечатление, что в последнее время ты водишь компанию с доктором Гаррет Гибсон. Вот теперь...» Эттон почувствовал себя так, словно его внутренности выкинули в окно, и они попали под дождь из разбитого стекла. Каждый раз, когда Дженкин знал о человеке столько, чтобы назвать его или ее по имени, продолжительность жизни этих бедолаг резко сокращалась. Какая-то часть его заледеневшего сознания отметила, что Дженкин продолжает говорить. «Никогда не туши хорошую сигару, Рэнсом. Она не заслужила насильственной смерти. Дай ей догореть с достоинством». «Ты не ответил на мой вопрос». Этон уставился на кончик сигары, даже не заметив, как раздавил его в пепельнице, и когда струйка дыма ударила ему в нос, спросил без всякого выражения. «Какой вопрос?» «Мне совершенно естественно. Хочется узнать о твоей связи с доктором Гибсон». Лицо это застыло, словно его облепили гипсом, а потом высушили. Нужно было изобразить искреннюю улыбку, и он принялся неистово рыться в хаосе мыслей, пока не вспомнил ее слова про натирание мошонки. Этого оказалось достаточно, чтобы криво усмехнуться. Вальготно откинувшись на спинку кресла, он взглянул на Дженкина и заметил, что тот удивлен его умением держать себя в руках. А вот и чудесно. Нет никакой связи, беззаботно заявил Ренсом. Кто вам об этом сказал? Старик проигнорировал его вопрос. Ты шел вслед за доктором Гибсон в районе клерки Нуэла. Ты сопровождал ее на ночной базар а потом зашел к ней домой. Как, по-твоему, это называется? Всего лишь легкая интрижка. Когда стало ясно, что за ним следили, Рэнсому понадобились все силы, чтобы сохранить спокойствие. Наверняка это был какой-то другой агент. Возможно, Гэмбл — этот неверный хрен собачий. «Доктор Гибсон не из тех женщин, с которыми заводят интрижки», — заметил Дженкин. «Она уникальна. Единственная женщина-доктор во всей Британии». Что ей помогло добиться этого? «Исключительная сила ума, холодный нрав и отвага, такая же, как у мужчин. К тому же, как отмечают, она хороша собой, даже красива». В одних кругах ее считают чуть ли не святой, а в других дьяволицей. Она любопытна, вот и все. Вот не надо, недовольно проворчал Дженкин. Она нечто большее, чем ты сказал. Даже самые злостные клеветники не могут отрицать, что доктор Гибсон личность экстраординарная. Этон покачал головой. Она умеет подать себя. И твердая, как кремень. Я не против, что ты проявляешь к ней интерес, мой мальчик. Совсем наоборот. Но вы всегда говорили, что женщины отвлекают от дела. Так и есть. Однако я никогда не просил тебя жить, как монах. Естественные мужские потребности должны удовлетворяться. Продолжительное воздержание делает мужчину раздражительным. «Я совсем не раздражителен», — отрезал Эттон. «И доктор Гибсон интересует меня не больше, чем вид бадьи с дерьмом». Ему показалось, что Дженкин подавил улыбку. «Хотя он протестует слишком много», — процитировал старик, и, видя, что Эттон его не понимает, спросил, «Ты прочитал пьесу «Гамлет», которую я тебе дал?» «Не до конца», — буркнул Эттон. Дженкину это явно не понравилось. «Почему?» «Гамлет все время проводит за разговорами. Он ничего не делает. Это пьеса о месте без мести». «Откуда ты знаешь, если не дочитал книгу до конца?» Этон пожал плечами. «Мне без разницы, чем она закончится». Это пьеса о человеке, которому пришлось столкнуться с реалиями порочной человеческой натуры. Он живет в мире падших, где сам решает, что правильно или неправильно. Нет ничего, что хорошо, что плохо, лишь думать можно так. Полагаю, тебе хватит воображения представить себя на месте Гамлета». «Если бы я оказался на его месте», — приглушенно сказал Этан, «то делал бы что-нибудь, а не просто стоял и произносил речи». Во взгляде Дженкина просквозила отцовская теплота. Этот заинтересованный, заботливый взгляд проникал в самые отдаленные уголки сердца Этана, где хранилась тоска по отцу. Стало больно. «Пьеса «Гамлет»» «Это зеркало человеческой души», — сказал Дженкин. «Прочти ее до конца, а потом расскажешь мне, что увидел в отражении». В самую последнюю очередь Рэнсому хотелось увидеть отражение собственной души. «Упаси Бог, его душа окажется такой же, как у господина напротив». Но в не было сильное материнское влияние. В последнее время он все чаще вспоминал о том, как мать стыдилась за свой грех, на который ее толкнули обстоятельства, и как надеялась на то, что сын вырастет хорошим человеком. В конце жизни она обратилась к религии и постоянно молилась за спасение души не только своей, но и сына. Она умерла от холеры незадолго до того, как Этон поступил в дивизион К. Одним из последних воспоминаний Ренса о матери было то, как она плачет от гордости, впервые увидев его в синей форме. Ей казалось, что это станет для него спасением. О, как бы она возненавидела сэра Джаспера Дженкина! «Что касается доктора Гибсон, — продолжал старик, — прими мои комплименты твоему вкусу». Умная женщина будет поддерживать твой интерес не только в постели, но и за ее пределами. Если бы Дженкин додумался до того, что Гаррет не безразличен Рэнсому, то стал бы использовать ее как приманку, чтобы манипулировать им, ей могли бы угрожать или причинить вред а в один прекрасный день она могла бы просто исчезнуть, словно раствориться в воздухе и не появляться до тех пор, пока Этан не совершит нечто ужасное по приказу Дженкина. «Я предпочитаю женщин, которых можно легко взять и от которых также легко можно избавиться», — отрывисто произнес он. «Доктор Гибсон не такая». «Вовсе нет?» — мягко ответил Дженкин, — но от этих слов у Этана мороз прошел по коже. — Мы с тобой прекрасно знаем, что избавиться можно от любого. Выйдя из уайт холла, пешком двинулся на север, а потом, срезав угол, вышел на набережную Виктории, тянувшуюся вдоль Темзы. Ожидалось, что новая дорога вдоль облицованной гранитом набережной разгрузит дневной транспортный поток на Чарин-Кросс, Флит-Стрит и Стренде, но, судя по всему, особых улучшений не было. Однако ночью на набережной устанавливалась относительная тишина. Время от времени клубы дыма или пара вырывались из чугунных вентиляционных решеток мостовой, напоминая пешеходам о подземном мире под их ногами, состоящем из тоннелей, телеграфных кабелей, метро и трубопроводов с газом и водой. Побродив возле угольного и зернового причала, Этон добрался до лабиринта проходов, заставленных землеройной техникой. Тут же находились мастерские, использующие труд падёнщиков. Он проскользнул за массивную камнедробильную машину и стал ждать. Меньше чем через две минуты в проходе показалась фигура. Как это и предполагал, это был Гэмбл. Даже в тени его можно было безошибочно узнать по длинному хищному лицу с острыми бровями. Как и Рэнсом, Гэмбл был высоким, но не настолько, чтобы выделяться в толпе. Большие руки и бульдожья грудь свидетельствовали, что основная его сила сосредоточена в верхней части туловища. Уильям Гэмбл обладал многими качествами, которые восхищали, но понравиться могли лишь единицам. Он являлся поклонником физической силы, к тому же был агрессивным и допускал применение насилия. Упорство и сила воли заставляли его тренироваться больше, чем любого другого из людей Дженкина. Он никогда не жаловался, не искал оправданий, ничего не преувеличивал и не хвастался. Эти качества Эттон очень уважал. Но Гэмбл родился и вырос в шахтерской семье в Ньюкасле. И отчаянно бедное детство породило в нем жестокость, которая выжгала простые душевные качества. Он боготворил Дженкина на грани фанатизма. В нем не было никакой сентиментальности, никакого проявления сочувствия, которое Этн сначала посчитал проявлением силы, но впоследствии понял, что это признак слабости». Гэмбл не обращал внимания на мелочи и слабые сигналы, которые люди неосознанно посылали в разговоре, и в результате не всегда задавал правильные вопросы и очень часто неправильно истолковывал ответы. Не шевелясь, Рэнсом наблюдал, как Гэмбл зашел в переулок между навесами, дождался, когда тот повернется к нему спиной, кинулся на него со стремительностью нападающей кобры, зажав его толстую шею рукой, это рванул напарника на себя и не обращая внимания на его судорожные попытки освободиться, усилил захват, перекрывая ему возможность дышать. Болевой прием в сочетании с удушением сработал через несколько секунд. Гэмбл перестал вырываться и затих. Тихим, полным злобы голосом Рэнсом произнес у него над духом. «Как долго ты стучишь на меня, Дженкину?» «Несколько недель!» Гэмбл хватал ртом воздух, вцепившись в руку, сжимавшую ему горло. «Ты облегчил мне задачу, чертов идиот!» «Этот идиот сейчас сломает тебе шею!» Этон еще сильнее нажал ему на трахею. «Ты подверг риску ни в не повинную женщину, и если с ней что-нибудь случится, я сделаю из тебя отбивную и подвешу на крюк». Отчаянно пытаясь дышать, Гэмбл не ответил. На миг это нам овладело всепоглощающее желание прикончить мерзавца. Сделать это было легко, надо лишь усилить захват и не отпускать, пока этот гадёныш окончательно не задохнется. Тихо выругавшись, Рэнсом отпустил его и резко оттолкнул. Освободившись, Гэмбл повернулся к нему лицом и прохрипел. — Если с ней что-нибудь случится, в этом будешь виноват только ты. Думаешь, Дженкин ничего не узнал бы? И если не я, то кто-нибудь другой доложил бы ему. — Ты тупой, как пень. «Думаешь, Дженкин полюбит тебя больше, если ты превратишься в доносчика?» Видя, как Гэмбл принял оборонительную стойку, а мускулы его напряглись, чтобы отразить атаку, Эттон презрительно рассмеялся. «Если бы я решил прикончить тебя, то уже сделал бы это. Можешь попытаться еще раз. Я не враг тебе», — раздраженно заметил Ренсом. «Зачем, ради бога, ты тратишь время и усилия, воюя со мной?» «Безжалостно уничтожь соперника», — процитировал Гэмбл, «или однажды он займет твое место». Совершенно невпечатленный этон фыркнул. Повторяя за Дженкином как попугай, ты кажешься еще глупее, чем есть на самом деле». «Насколько я знаю, Дженкин никогда не ошибается». Перед отъездом в Индию он предсказал, что однажды один из нас убьет другого. Я тогда сказал ему, что буду последним уцелевшим. Эттон грустно усмехнулся. То же самое он говорил и мне, а я предложил ему поцеловать меня в задницу. Мерзавец Дженкин — великий манипулятор. Почему мы с тобой должны превращаться в пару мартышек каждый раз, когда он заводит свою шарманку? — Потому что это работа. Эттон медленно покачал головой. — Нет, Гэмбл, — голос его был полон яда. — Потому что каждый из нас хочет стать его любимчиком. Он выбрал нас, так как понимает, мы сделаем любую мерзость, чтобы завоевать его одобрение. Но с меня достаточно. Это не работа, а сделка с дьяволом. Я не бог весть, какой начитанный, однако у меня сложилось впечатление, что ничем хорошим это не кончится. Неделя выдалась кошмарной. Каждый день Гарад проживала по инерции, ощущая лишь холод и пустоту внутри. У еды не было запаха, у цветов аромата. Покрасневшие глаза зудели от недосыпания. Ей было трудно сосредоточиться на чем нибудь или на ком-нибудь. Казалось, что жизнь так и пройдет в бесконечной череде монотонных дней. Наконец, во вторник вечером, на обратном пути из работного дома Гаррет набралась смелости и дунула в серебряный свисток, полная надежды на ответ. Ответа не последовало. Даже если Этан был где-то рядом и не спускал с нее глаз, Он все равно не подошел к ней. Стало понятно, что, возможно, она больше никогда его не увидит. Это лишь добавило мрачного настроения. Отец не мог понять, в чем причина ее угнетенного состояния, но заверил, что рано или поздно хандра пройдет. Самое лучшее средство от этого, сказал он, проводить время с приятными людьми. А еще какие-нибудь варианты есть? Вяло поинтересовалась Гаррет. «Потому что в настоящий момент единственное, что мне хочется сделать с приятными людьми, это вытолкнуть их на дорогу под колеса экипажа». Тем не менее, на следующее утро Гаррет наконец-то смогла ощутить что-то еще, кроме депрессии. Это случилось в клинике во время приема новой пациентки миссис Нотли, жены часовщика. Восемь месяцев назад она родила ребенка и переживала, что забеременела вновь. После осмотра Гаррет сообщила ей ободряющую новость, что она не беременна. Никаких признаков беременности нет, успокоила она миссис Нотли, хотя ваше беспокойство вполне объяснимо. Весьма необычно, что менструации становятся нерегулярными у женщины, которая еще кормит ребенка грудью. Миссис Нотли была вне себя от облегчения. Слава Богу! воскликнула она, прикладывая глазам платочек. Мы с мужем не знали, что и делать. У нас уже есть четверо детей, и мы не можем себе позволить завести еще одного так скоро. Поэтому живем в постоянном страхе от того, что может появиться ребенок. Каким способом вы предохраняетесь? Женщина вспыхнула и испытала явное неудобство из-за столь откровенного вопроса. «Мы считаем дни от окончания менструации. Ваш муж использует прерванный половой акт? О, нет, доктор, наш пастор говорит, что мужчина, который так делает, совершает грех». «Вы не думали использовать спринцевание или вводить тампон?» поинтересовалась Гарат. Миссис Нотли была в ужасе. «Это против природы». Волна раздражительности накатила на гард, но ей пришлось сохранять доброжелательное выражение лица. Время от времени приходится вмешиваться в дела природы, иначе у нас никогда бы не появились такие изобретения, как унитазы или обувь со шнуровкой. Нам, современным женщинам, не нужно рожать детей больше, чем мы можем прокормить, одеть, воспитать, чтобы они выросли нормальными людьми. Позвольте мне рассказать вам о кое-каких безопасных способах, которые снизят шансы нежелательной беременности. «Нет, благодарю». Гарат нахмурилась. «Позвольте спросить, почему?» «Наш пастор говорит...» что большая семья — это благословение Господне, и мы не должны отказываться от такого дара». В любой другой день, пребывая в любом другом настроении, Гарретт попыталась бы убедить пациентку рассмотреть данную проблему с другой точки зрения, но сейчас лишь резко парировала. «Я предлагаю сказать вашему пастору, что это не его дело, сколько у вас детей» если только он не предложит вам помощь деньгами на их воспитание. Как-то сомнительно, что Господь желает, чтобы вы вместе с вашей семьей оказались в конце концов в приюте для нищих. Удивленная и страшно обиженная миссис Нотли вскочила со стула, все так же терзая в руках промокший от слез носовой платок. Вполне ожидаемо, что женщина-доктор начнет богохульствовать. Отрезала она и заторопилась к двери. Мучаясь от разочарования и чувства вины, Гарет ударилась лбом об стол и пробормотала: "Страдающий спаситель". Не прошло и пяти минут, как в дверях появился доктор Хевлок. По его виду Гарет поняла, что ему уже все известно. Должен напомнить себе, что наши пациенты не механические куклы сухо заявил доктор. «Они приходят к нам со своими физическими и душевными заботами. Ты обязана относиться к их мнению и чувствам с тактом». «Почему пастор Миссис Нотли дают медицинские советы?» ощетинилась Гаррет. «Он должен делать свою работу, а мне оставить мою. Я ведь не иду к нему в церковь, чтобы читать проповеди. Разве не так?» Его прихожане... Искренне признательны тебе за это, заверил ее Хевлок. Опустив глаза, Гарат устало потерла лицо. Моя мать умерла во время родов, потому что не получила необходимой медицинской помощи. Мне хочется, чтобы мои пациентки знали, как защитить себя и позаботиться о себе. В конечном счете, они должны понять, как работает их репродуктивная система. Мрачный голос Хевлока зазвучал мягче. «Ты прекрасно знаешь, что девочкам с раннего возраста внушают. Всякий интерес к своему телу занятие постыдное. Молодые женщины считаются достойными уважения и любви, если абсолютно не сведущи в вопросах взаимоотношений между полами и узнают об этом только в первую брачную ночь, сталкиваясь с болью и смятением. Некоторые из моих пациенток настолько не желают обсуждать свою анатомию, что показывают на куклах места, где у них болит. Я едва ли могу представить, как трудно женщине взять на себя ответственность за собственное физическое здоровье, когда ей постоянно внушали, что у нее нет ни морального, ни законного права на это. Но я знаю совершенно точно, никто не может осуждать ее за это. Когда ты имеешь дело с пациентками вроде миссис Нотли, пожалуйста, помни о том, что эти женщины вынуждены были терпеть высокомерие и снисходительность от докторов мужчин и ждут от вас другого отношения. Полное раскаяние Гаррет пробормотала. Я отправлю ей письмо с извинениями. «Это будет прекрасно», — последовала долгая пауза. «Ты сама не своя всю неделю. Брюжишь, раздражаешься. Какие бы личные проблемы тебя не одолевали, им не место на работе. Поезжай куда-нибудь, отдохни, если нужно». «Поехать отдохнуть? Это интересно, куда и что она там будет делать?» Хэвлок строго взглянул на нее. Учитывая твое состояние в последнее время, я колебался, стоит ли говорить об этом. В общем, я очень хотел бы, чтобы ты составила мне компанию на званом вечере, который пройдет в личной резиденции министра внутренних дел. Это просьба моего коллеги, доктора Джорджа Солтера. Нет, благодарю. «Доктор Джордж Солтер», — с нажимом повторил Хевлок. «Тебе ничего не говорит это имя?» «Ничего», — прозвучал ее приглушенный голос. Его недавно назначили главным чиновником, ответственным за медицину в тайном совете. Ознакомившись с твоим докладом о состоянии работных домов, Солтер попросил привести тебя на вечер. «Лучше сгореть на костре!» «О, Господи, женщина!» Солтер — советник самой королевы. Он участвует в разработке законодательства и административных мер в области здравоохранения всей Британской империи. Он хотел бы заняться и положением женщин, особенности в той части, которая касается матери и ребенка, А среди женщин нет более квалифицированного специалиста, чем ты, кто мог бы поделиться с ним информацией и рекомендациями. Такая возможность выпадает раз в жизни». Гарт понимала, что должна сейчас прыгать от радости. Но мысль, что придется изысканно одеваться для официального мероприятия, а потом крутиться в толпе политиков, навевала на нее уныние. Она подняла на доктора глаза, в которых застыла тоска. «Я предпочла бы не встречаться с ним при таких фривольных обстоятельствах. Почему нельзя нанести визит к нему в офис? Никто не может повысить свой деловой авторитет, отплясывая польку. Седые, кустистые брови Хевлока сошлись на переносице. У тебя вполне достаточно авторитета. Теперь постарайся задействовать шарм. Одной из причин, почему я пошла в медицину, стало то, что мне не требовалось быть очаровательной. Этой цели ты прекрасным образом добилась, кисло заметил Хэвлок. Тем не менее, я настаиваю, чтобы ты пошла со мной на вечер и попыталась вести себя любезно. Миссис Хэвлок идет с нами? Нет, она навещает сестру в Норвиче. Он достал из кармана носовой платок и протянул ей. Он мне не нужен, обиделась Гаррет. Нет, нужен. Я не собираюсь лить слезы. Дело твое, но у тебя колбу прилипла стружка от карандаша. И хотя лицо Хэвлока оставалось бесстрастным, в голосе послышался тонкий намек на полученную сатисфакцию.